Глава шестая. Опадают цветы Стоял по летнему солнечный день, напоенный свежим ароматом деревьев. Сихо играла с цубаки и момо. Слепящие лучи, пробивая сквозь ярко-зеленые листья, превращались в пятна света на земле и сверкали в летящих в разные стороны брызгах. В прозрачной воде, которая даже в самом глубоком месте не доходила сихо до колен, было видно, как поднимаются с дна от шагов босых ног. Крохотные песчинки сылом. На выступавшем из воды камне стояла Масуха, держа сухое полотнище и сменную одежду, и с улыбкой наблюдала за играми. Внезапно мома, сунувшая мордочку между камнями, завиляла хвостом и залаяла. «Нашла?» Цубаки откатил камень, на который лаяла собака, и оттуда выскочил краб. «Вот молодец! Цубаки, гони его сюда!» Краб шустро уворачивался от преследователей. Если его поймать, Масуха пожарит его к полнику. Забыв обо всем на свете, Цубаки гонялся за крабом, насквозь промочив даже подвернутые полы кимоно. «Поймал!» — он с радостным криком схватил краба. «Смотри, матушка!» Сихо улыбнулась и захлопала в ладоши. молотина по По-моему, это самый большой за сегодня!» «Мама, это тебе!» «Вот спасибо! Но ведь ты сам его поймал! Лучше сам и съешь!» «Нет, ты ешь, а я поймаю еще больше. Мама, ищи!» Раскрасневшийся Цубаки позвал собаку. Однако та, навострив уши, смотрела куда-то в сторону. Там, за озером, на склоне напротив Масухо, за ними наблюдал Одзару. «Обезьяна!» — голос Цубаки вдруг изменился. Во взгляде Отзару, которого они давно не видели, читалось изумление. Губы сжаты, брови сведены... Его лицо как будто выражало жалость, хотя глаза сверкали от радости, которую он не мог скрыть. «Как поживаете? Я Магами сама». «Давно не виделись. Зачем пожаловал?» «Я прибыл с известием для вашей матушки». «Для меня?» — сихо удивилась. Вдруг поднялся сильный ветер. Захлопали крылья, налетела тень. Над их головами закружилась невероятно большая птица. Она опустилась вниз так быстро, что сломала несколько веток и прямо на их глазах влетела в воду. По поверхности воды распластались черные крылья и вмиг, словно подняли вверх промокшую ткань, тень обернулась человеком. «Надзукихико?» Молодой Ятагорасу встал в воде, закрывая Ут-Оадзару, Сиху и Ямагами. «Госпожа Сиха, что он вам сказал?» «Еще ничего». «Правда?» Вздохнул Надзуки Хико, потом неожиданно помрачнел и произнес тяжело дыша. Нам надо поговорить. Пожалуйста, вернитесь в комнату. У Адзару тоже нахмурился. Не мешай мне, воран! Замолчи обезьяна. Прячь, не прячь, она узнает. Хуже будет, если промолчать. Что такое? Что случилось? Под внимательным взглядом Цубайки я Тагарасу закусил губу. Ничего. Сихо все равно заметила, что лицо Надзуки Хику напряглось. Это было не похоже на него. Он явно хотел что-то сказать, но колебался. «Не увиливай! Говори открыто!» Занервничал Цубаки, и Надзуки Хико бросил взгляд на Сихо. Та поняла, что происшествие имеет отношение к ней, и только собралась задать вопрос, как обезьяна заявила. «Твоя бабушка умерла!» «Не смей!» — закричал Надзукихико. Хико. Сихо не сразу поняла, что сказала Уадзару. «Моя бабушка?» «Которая приезжала в деревню!» Девушка почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. «Не может быть!» Словно в поисках защиты она посмотрела на Нанадзукихику, но тот зажмурился и весь как-то обмяк. «Нет, этого не может быть! Ты просто хочешь заставить меня убраться домой, да? Не может быть! Не верю!» Бабушка не умерла. Они ведь совсем недавно спорили. Сихо прямо повторяла. «Я не верю!» Однако Надзуки Хику все так же печально смотрел на нее. — Пожалуйста, успокойтесь и выслушайте меня. Ваша бабушка поехала к дяде. Там они поспорили, и она потеряла сознание. На самом деле ее отвезли в больницу, и мы не знаем, жива она или нет. Оадзару фыркнул. — Не успокаивай, девчонку. Я видел, как та упала. Ей конец. — Не болтай, что попала. — Сихо, выслушайте меня. Пока не приехали врачи, Тенгу оказал ей первую помощь. Ее еще могут спасти. От дуновения теплого ветерка верхушки деревьев зашумели. Наверное, скоро будет дождь. Промелькнуло в голове, будто мозг пытался отвлечься от реальности. Значит, бабушке правда стало плохо? Она ведь никогда не болела. Что случилось? Бормотала Сихо. Надзуки Хико с неохотой ответил. Сказали, что это может быть инфаркт. Сердце? Только теперь Сихо задрожала. Она никак не могла сосредоточиться. «А где она сейчас?» Ее отвезли в городскую больницу. «Далеко отсюда?» Надзукихико колебался лишь секунду. «Если поторопиться, доберемся за полчаса». «Цубаки!» Девушка обернулась, ребенок с каменным лицом смотрел себе под ноги. «Позволь мне выйти наружу!» Тот молчал. «Дорогой мне человек в опасности! Пожалуйста, скажи, что разрешаешь!» С мольбой обратилась к нему девушка, но Цубаки все так же молча смотрел в никуда. «Ясно!» «Сейчас нет времени. Я вернусь, и тогда мы спокойно поговорим. Надзуки Хико, пожалуйста, отвези меня туда!» Сихо пошла к берегу, и тут из ее спины раздался тихий голос. «Не позволяю!» Девушка почувствовала, как по спине побежали мурашки. Она похолодела. «Цубаки!» Сихо обернулась и поймала тот взгляд, который давно не замечала у сына. Или наоборот, тот, что раньше ей приходилось видеть довольно часто. В его глазах сверкал неприкрытый гнев». Позади ахнула Масухо. Деревья зашумели от налетевшего ветра. Мома подскочила к Сихо и, обернувшись на Цубаки, которому только что виляла хвостом, зарычала на него. «Цубаки!» «Не позволю! Ни за что! Мне все равно, что случится с этим дорогим тебе человеком или кто он там!» Сихо показалось, что перед глазами все потемнело. «Пожалуйста! Я же вернусь! Ты врешь!» Цубаки выпучил глаза и заговорил громче. «Ты только так говоришь, а сама не собираешься возвращаться. Меня больше не обманешь. Знаю, что все люди такие, грязные, презренные людишки!» «Я?» Не успев подумать, Сихо закричала, не помня себя от злости. «Я хоть раз тебя обманывала. Хватит уже капризов. А ну, отойди!» «Не позволю!» «Ну же, ты ведь хороший мальчик!» «Нет!» Сихо замолчала и закусила губу. Ей показалось, будто она видит, как с грохотом и треском рушится то доверие, которое она давно и старательно строила. «Цубаки, я велела тебе уйти с дороги». «Кому это ты приказываешь? Я горное божество я магами, Он точно издевался. «Мне не нужны те, кто не желает подчиняться. Если будешь сопротивляться, я... я тебя сожру!» В его темных глазах не было ни проблеска света, А молочно-белые, ровные зубки теперь заострились, как клыки. Но только что гладкой коже с персиковым румянцем появились морщины, а блестящие, словно снег, волосы растрепались и окрасились в цвет пепла. Пригрозив сихо, я магами сгорбился, повернул голову и сурово взглянул снизу вверх на Одзару. Обезьяна, не выпускает эту женщину с горы! Запри ее! Слушаю, и повинуюсь! Уадзару ответил преувеличенно почтительный поклон. Сихо посмотрела на него, затем на Цубаки и вздохнула. «Цубаки, ты понимаешь, что сейчас делаешь?» «Ямагами-сама, тебе необходимо успокоиться», торопливо заговорил Надзуки-хико, но тот заткнул уши и замотал головой. «Замолчите! Замолчите! Я даже видеть вас не хочу! Ну, что встали? Это приказ! Вон отсюда!» я Ямагами и отвернулся от Сихо. В ту ночь запертые в комнате Сихо, сообщили о кончине бабушки. Грохотал гром. Неуютную комнату, какой она была до появления Сихо, время от времени освещали всполохи молний. Новенькую ширму божество в гневе разорвало в клочья, старательно подобранные лилии валялись, растоптанные на полу. Сам он скорчился в глубине постели под балдахином, зарывшись в простыни. Раньше Надзуки Хику и в голову не пришло бы с ним заговорить. Теперь же он решил, что увиливать бессмысленно. Ямагами Сама. Тихонько позвал он, и торчащая холмиком спина чуть шевельнулась. «Ворон? Ты?» «Да, это я». Голос Ямагами звучал устало. Во тьме лишь вспышки молний подсвечивали его глаза, в глубине которых зияла черная пустота. «Как там, Сихо?» Как-то и приказал, сидит в своей комнате, плачет, узнав о смерти бабушки. Раздался глухой звериный вой, после чего голос показался еще слабее, чем раньше, и потерял всякую силу. Смерть ее бабки! Правда? Да, к сожалению, правда. Получив известие, над зукихику и сам в это не поверил. Но затем он услышал, что поскольку других родственников у женщины нет, церемонию погребения будет проводить ее сын. Тогда Надзуки тайком отправился в деревню. Через окно он видел, как привезенные из больницы тела Хисану разместили в доме. Сомнений не оставалось. Ямагами поднял голову от простыней. Его лицо уже не выглядело уродливо, исчезло из воздуха и напряжение. Ты сможешь поклясться своим именем, что это так? Клянусь именем старейшины Ятагарасу. Я не лгу. Воцарилось молчание. Сихо плакала? Да. «Мало того, что я запер ее, еще и не удержался. Сказал, что сожру». «Да уж». «Наверное, теперь она меня ненавидит». «Думаю, ты лучше меня понимаешь, что госпожа Сиху никогда такого не скажет». При этих словах я Магами затаил дыхание и почти неслышно пробормотал. «И правда». Потом он глубоко вздохнул. «Нельзя этого так оставлять. Верно». Он беззвучно поднялся, и Надзуки Хика удивленно моргнул, потому что перед ним стоял уже не мальчик, которого он привык видеть. Их глаза находились на одном уровне. Когда это ты успел так вырасти? Я так надеялся, что Сиха еще побудет здесь, чтобы любить меня и баловать, отнюдь не по-детски сказал он и зашагал из комнаты. Надзуки Хику изумленно смотрел на него. Это был красивый молодой человек лет 16-17 с волевым лицом. Ростом он оказался чуть пониже Надзуки Хико, но широкие плечи и прямая спина говорили о расцвете юности. «Это твой настоящий облик?» «Не знаю. По-моему, я еще не достиг полного развития. Но точно не пойму». Вспоминая, каким я Ямагами был до Сихо, Надзуки Хико никак не мог поверить, что свободно общается с ним. Однако сейчас был удобный момент высказать свои соображения. Я «Ямагами сама». Наверняка раньше на этой горе тебя называли другим именем. Если сумеешь его вспомнить, думаю, сможешь и стать настоящим богом. Я ведь уже говорил. Мне неинтересно, кем я был раньше. Лишь бы только Сихо оставалось со мной. Его глаза смотрели в одну точку. За облаками снова недовольно загремел гром, раскаты которого, казалось, уже удалились. «Ты правда так думаешь?» Надзуки Хико пришло в голову, что именно зависимость от Сихо не позволяет божеству принять свой настоящий облик, однако тот упрямо настаивал на своем. Что все-таки превратило его в чудовище? Сихо говорила, что причины должна найтись. Это случилось не само по себе и наверняка как-то связано с Етогорасу. «Что же мы такого тебе сделали?» На него взглянули равнодушные глаза божества. «Звучит так, будто я хочу оправдаться, но я просто не помню». Проговорил Надзукихико. Смутно осознаю лишь, что прежний старейшина это горасу сбежала тебя. И все же я никак не пойму, чем он так тебя прогневал. Я магами серьезно слушал Надзукихику и вдруг улыбнулся. Если бы ты и помнил, ты наверняка не сообразил бы, в чем дело, потому что вы напрямую не виноваты в том, почему я стал таким. надзукихико онемел. В то время я доверил Нарицухико Цухико, охранять ямаути Ты не прислуживал мне постоянно. Как только юноша услышал эти слова, в голове у него ясно возник голос. — И ты смеешь называть себя хозяином горы? — Замолчи, Нари Цухико, тебе не дано понять мою боль. Ноги сами подогнулись, и вдруг он вспомнил, кажется, тогда я магами, корчась в муках, кричал среди молний беспорядочно исчеркавших неба. Всполохи и раскаты грома закружились в водовороте, и невыносимая мучительная боль. Он кричал что-то, и вместе с ним вопил Ятагорасу, который придерживал его. Неровное дыхание, голос и беспорядочные звуки шагов — это его дыхание и его голос. Нам его не спасти. Он теряет сущность Ямагами. Теперь нам не то, что милости от него нельзя ждать. Он может уничтожить всю Ямаути. Его спросили, что делать, и он ответил, «Мне не справиться, придется его бросить». Когда они кое-как добрались до кинмон в живых остались только он и его спутник. Надо было дать уйти хотя бы ему. «Ворота я закрою. Я здесь все закончу, а ты беги». Подчиненный стал умолять вернуться с ним, говорил, что не может покинуть правителя, и тот сказал лишь одно «Позабудься о нашем роде». От этих воспоминаний потемнело перед глазами. Когда он очнулся, Ямагами тихо смотрел на него. «Кажется, ты что-то вспомнил, верно?» С его губ сорвался стон. «Ямагами, Сама! Я! Мы!» Он не понимал, как можно было это забыть. В прошлом он убегал от разъяренного Ямагами, пытаясь защитить своих людей. Теперь же, наконец, остро осознал, что до того случая они действительно служили этому богу. Мы прибыли сюда, чтобы поклоняться тебе, но забыли о долге и бросили тебя. Надзукихико распростерся на полу, однако Ямагами одной улыбкой остановил его. «Можешь больше ничего не говорить. Я совершил ужасное, когда старейшина на это Гарасу пытался остановить мое буйство. Сейчас я понимаю, что у вас не было иного выбора, кроме как...» Оставить меня. Краем глаза Над Зуки Хико заметил движение человеческой фигуры. В комнату с изумленным видом заглядывала его кузина, которая должна была находиться вместе с Сихо. Наверное, удивилась внезапно выросшему я магами. Масуха, что ты хотела? Услышав родную плавную речь, девушка вздрогнула, но тут же отработанным движением церемонно поклонилась. Госпожа Сихо уснула у себя в комнате. Ясно. «Значит, я должен идти», — пробормотал ямагами и, пройдя мимо девушки, вышел из спальни. «У вас все в порядке. Что произошло?» Проводив его глазами, Масуха, в своем племени она носила имя Масуха Но Сусуки, с беспокойством подбежала к брату. «Я вспомнил. Вспомнил, что произошло в прошлом. Как наше племя оказалось в Ямаути?» Опираясь на руку сестры, Надзуки Хико поднялся на еще слабые ноги. Видимо, от внезапно нахлынувших воспоминаний голова раскалывалась от боли. Но об этом некогда было думать. «Ямаути — это имение Ямагами». «Имение?» Масуха Но Сусуки захлопала глазами, а ана -Дзуки хико потер лоб. До того, как поселиться на этой горе, Ямагами-Сама был гораздо более могущественным божеством с собственным храмом. Обычно на службах он получал богатые подношения и владел обширными, храмовыми территориями по всем землям страны, где восходит солнце. Естественно, ему требовалось и много людей, чтобы управлять этим хозяйством. Однако сложилось так, что божеству пришлось перебраться на эту гору почти в одиночестве. Конечно, прекратились и подношения, а службы перестали проходить, как раньше. В таких случаях боги довольствуются скромными празднествами и теми подарками, которые в состоянии обеспечить местные жители. Ямагами же, чтобы восполнить нехватку. «Создал в горе свои собственные владения, иной мир, Ямаути. А дальше ему понадобились те, кто будет в этом мире обрабатывать поля, заниматься охотой, ткать и обеспечивать его дарами. Вот почему мы, горасу родившиеся на этой горе, чтобы прислуживать божеству, получили от него человеческий облик. Мы заменили ему свиту». Масуха Носусуки побледнев прошептала Когда пожаловал горный бог Ямагами-Сама на эти земли, хлынула с горных пиков вода, тут же покрылись цветами деревья и склонил рис свои отяжелевшие колосья. Так гласило предание о возникновении страны Ямаути и рода Золотого Ворона. Узрев богатые угодья страны Ямаути, изволил Ямагами-Сама приказать Золотому Ворону вместо себя заселить эту землю. А тот разделил ее на четыре части между своими четырьмя детьми. Первому ребенку – восточные земли, где распускаются цветы. Второму ребенку – южные земли, где зреют плоды. Третьему ребенку – западные земли, где клонятся к земле рисовые колосья. Четвертому – северные земли, где бьет из-под земли вода. Сейчас лучшее из того, чем славятся восточные, южные, западные и северные земли – стекается в Тюо. С тех пор, как были закрыты ворота кинмон этими товарами пользовались старейшие народа и его приближенные, но изначально, возможно, их собирали для подношения ямагами, который обитал на священной земле. Тогда понятно и такое разделение деятельности. Восточные земли, знаменитые своими музыкантами, отвечали за ритуальные танцы Кагура. Южные земли, где выращивали хлопок, и разводили шелковичных червей, а также запад, известный ткачами и другими ремесленниками, поставляли различные изделия. Север считался местом, где производится лучшее саке, поэтому поставлял священное вино. Таким образом, Ямаути была для Ямагами имением, с которого он собирал дань, а это горасу с существами, получившими способность принимать человеческий облик, чтобы обеспечивать подношение». Угощение, саке, ремесленные изделия, а также исполнять священные танцы. Оттого Ятагорасу, покинувшие дом, теряли способность превращаться в людей. Уход из Ямаути по собственной воле рассматривался как отказ от роли прислужника, а значит нарушителю, и человеческие руки больше не требовались. Вопросы, что давно мучили Надзукихику, разрешились, однако на душе легче не стало. Сто лет назад старейшины Ятагорасу, отказался от своего предназначения, выбрав безопасность для своего племени, и закрыл кинмон, который связывал Ямаути и священные земли. Вспоминая ошибку, совершенную в прошлом, Надзукихико закрыл лицо руками. Покинув Надзуки Хико, Цубаки вошел в пещеру, вокруг которой толпились обезьяны. В глубине ее сидела Сихо. Он сам приказал запереть ее. Но о том, что на священной земле есть такое место, узнал впервые. Вход был забран решеткой, чтобы никто не мог оттуда сбежать. Сверху капала вода, и воздух пах влажной землей. Он смутно вспомнил, что до появления девушки его спальня выглядела примерно так же. «Сихо!» Она сидела к нему спиной, опершись на сырой камень, и при его появлении не шелохнулась. Рядом с ней была Момо, которая не подпускала к девушке обезьян. Собака не рычала, встретившись взглядом с Цубаки, и в то же время не завиляла хвостом, хотя обычно встречала мальчика так. «Проверяет, что я задумал», — сразу догадался он. «Я ничего не сделаю», — сказал он, открывая решетчатую дверь и входя внутрь. Мома, сверкнув черными глазами, плавно встала и отошла от Сихо. Он заглянул в лицо матери. Глаза красные, опухшие. Его мгновенно охватило... «Непередаваемое чувство вины!» Он взял Сихо на руки и вынес ее. Буря миновала. С кончиков листьев одна за другой падали капли дождя. Совсем недавно метавшийся ветер стих, высоко в небе быстро плыли облака, сквозь просветы в них проглядывала луна. Он устроился на камне у источника и обнимал Сихо, посадив ее к себе на колени. Прозвучали легкие шаги, и рядом важно устроилась Мома. Он вдруг заметил, что собака следит за ним. «Защищаешь ее, да?» Мома в ответ лишь дернула ушками и наклонила голову, но не двинулась с места. Это было так по-детски, что он тихонько засмеялся. «Ты хоть и подросла? А в душе все равно пока щенок?» «Ты тоже». «От неожиданности я магами замер». «И когда ты успел так вырасти?» У него на руках, вздохнув, проснулась Сихо. «Доброе утро». «Цубаки, уже вечер, правда? Доброе утро, матушка!» Она поздоровалась с ним, будто ничего не случилось. И он отозвался, изо всех сил сохраняя спокойствие. Сихо приподнялась и погладила не осводившую с нее глаз Момо. Та радостно зевнула. «Я спала в такой странной позе, что все занемело». Она потянулась, зевнула, как будто всхлипнула и встала, разминаясь. Глядя ей в спину, Цубаки решился. «Матушка, Сихо, да?» Девушка не оборачивалась, и он так и продолжил. «Прости», — она не ответила, но замерла, и ему показалось, что мама смотрит куда-то вдаль. Собака, которая не спускала глаз с лица девушки, тут же перестала вилять хвостом. Слышно было только, как падают капли. «Уже неважно тихо ответила она и медленно обернулась. Глаза ее смотрели ласково и блестели от слез, которые не получалось скрыть. «Я не только не смогла отплатить добром на добро, но даже как следует прощения не попросила. И все же это ни в коем случае не твоя вина, только моя». Сиху задумчиво посмотрела куда-то вдаль. «Я осознавала, что так может случиться, с того времени, как пришла сюда, но даже зная, решила остаться». «Это моя вина», — повторила она. Девушка казалась гораздо меньше, чем раньше. «Сихо!» Я была плохой внучкой. Бабушка воспитывала меня, а я говорила ей ужасных вещей. И этого уже не вернуть назад. Какая глупая! И как же, наверное, она обиделась, услышав такое. А я теперь никогда не смогу извиниться. «Поэтому твоя бабушка и умерла». Я Могами подошел и прижал к себе голову всхлипывающей девушке. «Это не твоя вина. Не твоя!» Она уткнулась лицом ему в плечо и некоторое время беззвучно плакала. «Благодаря тому, что ты была рядом, я смог остаться Богом. Пожалуйста, не вини себя за то, что решила вернуться ко мне. Проклинать нужно меня. Ты так любила меня, а я не поверил». Гладя мягкие волосы сих, Цубаки высказал то, что держал в себе целую сотню лет. «Я знал, что ты не предашь меня». Ведь ты возвратилась сюда по своей воле, но когда-то меня покинули и не пришли назад. Поэтому я не сумел поверить, пробормотал он, словно признаваясь в грехах. Я не ищу жалости, лишь хочу сказать, что действительно виноват перед тобой и твоей бабушкой. А та, что не вернулась, ее звали Сайо. Тело невольно сжалось. Это имя всего раз вырвалось у него во сне, но сихо услышала и запомнила. Цубаки! Она подняла голову, и глаза ее ярко сверкнули. «Расскажи мне, что случилось с Сайо?» «Ты ведь выглядишь ничуть не младше меня. Так странно, когда ты называешь меня матушкой». Ее голос звучал очень наивно. Я поднял голову от простыни и увидел маленькую девочку. Наверное, ей не было и десяти лет. Измученный после того, что произошло с Хидеко, я поразился такой разницей. На меня со все возрастающим интересом смотрела невинная личика. Кажется, она даже младше, чем был я сам. Еще совсем крошка, конечно, но сейчас деваться некуда. Нарицу Хико тоже явно был недоволен новой Тамайори Химе, однако считал, что это лучше, чем ничего. Тогда я еще не стал взрослым. До того, как я научусь уверенно владеть божественной силой и смогу сам спускаться с горы, Меня должна была воспитывать человеческая женщина. А справится ли с этой задачей маленькая девочка? Я недоверчиво посмотрел на нее, и наши глаза встретились. Она застенчиво улыбалась, теребя подол моно. «Меня зовут Сайо. Мы подружимся», — засмущалась она. В отличие от предыдущих то Майори хими, это не пришлось родить божество. Естественно, было странно называть ее матерью, Поэтому с тех пор, как она поселилась на горе, чаще случалось так, что это мне приходилось за ней присматривать. Жить рядом с кроткой, хорошенькой Сайо было весело. Когда на мое лицо вернулась улыбка, Нарицу Хико вздохнул с облегчением. Я вернусь в Ямауте, но если что-то случится, позови меня и ушел к своему племени. В то время за каких-то проблем Нарицу Хико довольно много времени проводил в своей стране. На священной земле остались служившие мне и Сайо, женщины и Тагарасу, и обезьяны, занятые подсобными работами и охраной. Тамайори Химе, которая стала мне почти подружкой, оказалась новым опытом в моей долгой памяти. Но это были дни полные счастья. Мне нравилась девочка, и та, кажется, тоже всей душой полюбила меня. Все изменилось, когда Сайо превратилась во взрослую женщину. Я тоже повзрослел. И в моей груди зародилось к ней совершенно иное чувство, не похожее на то, которое я питал ко всем предыдущим Тамайоре Химе. «Мама заболела?» Это известие принесли обезьяны, обычно наблюдавшие за деревней. Услышав об этом, Саю побледнело. «Все так плохо?» «Думаю, я и недолго осталась. Если хочешь попрощаться, нужно сделать это сейчас». Своим обычным равнодушным тоном заявил о Отзару: Я магами сама. Сае в отчаянии упала передо мной Ниц. Прошу, позволь мне в последний раз попрощаться с матушкой. Тамае Химе, непростая, Мико, обычно возвращаться к людям им не дозволялось. Сайо прекрасно знала об этом и все же умоляла божество, покорно склонив перед ним голову. и Я растрогался. Она редко так настойчиво упрашивала, поэтому я решил согласиться и дал единственно возможный приказ обезьяне. «Пусть идет. Я Магами сама». Когда Саю услышала это, ее лицо осветилось, она подскочила и обняла меня. «Спасибо, спасибо тебе, я непременно вернусь». И она ушла в деревню, взяв с собой питательной еды, денег и нефритовую заколку в подарок. Тогда я видел ее в последний раз. Мы договорились, что она пробудет в деревне один день». Я отпустил девушку с условием, что она попрощается с матерью, которая недолго осталась на этом свете, а если нужно, оставит ей заколку, которую можно будет отдать в оплату за лекарство. Однако, когда настал вечер, девушка не вернулась. «Что с Сайо? Она все еще в деревне с матерью?» Сначала я подумал, что она соскучилась по родным местам и решил спокойно подождать. Но когда она не вернулась и на следующий день, потерял терпение. «Я Магами сама», — тихо ответила обезьяна. «Саё? Нет в деревне». Я не поверил своим ушам. «Что ты сказал? Что это значит?» — божество заговорило речи. «А ее мать? Что с ней?» «Она все еще там. Мать есть, а дочери нет? Что за глупости?» В груди разрасталась черная туча. Только не она. С этими мыслями я вышел из пещеры, добрался до Тории и осмотрел деревню. Присутствие Сайо не ощущалось. «Где Сайо? Почему? Куда она исчезла?» «Не знаю, но в деревне ее точно нет». Обманула. В памяти всплыл яркий образ. Хидеку, которая несколько лет назад пыталась бежать отсюда рука об руку с мужчиной. Перед глазами все закачалось. Казалось, я вижу кошмарный сон, однако пусть мне и не хотелось в это верить, но такой была реальность. «Значит, убежала от меня». Неужели все это время поджидало удобный момент?» Обезьяна ничего не ответила. Заподозрив, что происходит нечто странное, подошли женщины это гарасу, но в страхе отступили, увидев состояние хозяина. «Меня снова обманули. Предали. А ведь я и верил. Что скрывала Сайо под улыбкой? Она ведь обещала вернуться. Почему она предала меня?» Отвечая на мое рыдание... Небо помрачнело, загудела земля. Обезьяны и вороны разбежались с воплями. Почувствовав неладное, прилетел Нарицу Хико, которого давно не было видно. «Ямагами Сама!» «Что случилось?» «Меня снова предали!» «Все! Все лгут!» Осознав, что произошло, Нарицу Хико застыл в изумлении. «И поэтому ты устроил такое?» Он словно укорял меня. «Если Сайо сбежала по своей воле, значит, она больше не Тамайори Химе». «Не могу поверить, что ты сходишь с ума из-за какой-то женщины. Держи себя в руках!» — кричал он. «Разве можно так переживать из-за этой мелочи?» «Мелочи?» Под моим взглядом Нарицу хику сообразил, что сделал ошибку и оцепенел. «Я магами Сама, тебя здесь не было. Как ты смеешь говорить такое? Ты ничего не понимаешь. Думаешь, можно просто привести еще одну женщину? А она снова обманет меня и сбежит? Надоело!» В этот миг прозвучал резкий, как удар хлыста голос: И ты зовешь себя хозяином горы? Замолчи! Нарицу Хико! Тебе не дано понять мою боль! Но тот смотрел прямо на меня, смотрел с презрением. А ведь Нарицу Хико всегда такой. Все время твердит от долги и ответственности Бога. О моих чувствах ни разу не подумал. Никогда он не был мне союзником. Не гляди на меня так! В гневе я дал волю своей мощи и окончательно вышел из себя. А когда очнулся, вокруг никого не было. Пока я рассеянно осматривался ко мне, приблизилась какая-то тень. «Бедненький! Ах уж этот гадкий ворон! И женщины!» О, «Отзару!» «Ты не виноват!» — прошептал он, утешая ямагами. С тех пор я Тагарасу не показывались, а женщин было много, но ни одна из них не стала верна мне всей душой. «Пока не появилась ты», — завершил свой рассказ Цубаки. «Как же тяжело тебе пришлось». «Так вот, что означали его слова, меня предали». «Я чудовище, поэтому она избежала». «Почему ты так говоришь?» «Иначе я не могу объяснить ее уход. Рад, что ты пришла». Но Тамайори Химе этой горы умерла. Вряд ли она появится снова. «По-моему, еще рано так говорить». Услышав историю Цубаки, Сихо сразу поняла. Это она, та Тамайори Химе, которая помогала ей уйти. Она действительно хотела вернуться, ведь даже после смерти она продолжала беспокоиться о Ямагаме. И Сихо казалось несправедливым, что он так быстро отрекся от девушки. «Послушай, Цубаки». «Возможно, у Сайо была какая-то причина? Что-то не позволило ей вернуться?» «С чего ты взяла?» — недоверчиво спросил он. Сихо ломала голову, как убедить Субаки. «Ну, смотри, у тебя нет доказательств ее предательства. Тебе было плохо, но нельзя выходить из себя и все уничтожать. Ради тебя, ради воронов, ради Сайо. А вдруг возникла какая-то ошибка, тогда хуже всего пришлось ей?» Однако Цубайки, горько усмехнувшись, покачал головой. «Не надо меня утешать. Я рад, что ты пришла, и мне этого достаточно». Она не знала, что еще сказать. Небо побелело. «Твою бабушку будут хоронить в деревне», — через некоторое время произнес я магами, не выдав никаких эмоций. «Да, наверное», — так сказал Ворон. Он говорил, что дядя забрал ее тело. Она этого не знала. Но раз уж у бабушки, кроме Сихо, нет других родственников, а внучка находилась здесь, возможно, у дяди не было другого выбора. Конечно, бабушку в деревне не любили, и девушка ужасно жалела, что ее придется похоронить там. «Хочешь пойти попрощаться?» Сихо глубоко вздохнула. «Хочу. Понимаю, что поздно, и все-таки хочу». «Что ж, иди». Цубаки встал и посмотрел на нее мягко и в то же время немного беспокойно. — Если скажешь, что возвратишься, я поверю тебе и буду ждать тут. — Спасибо, Цубаки, я обязательно вернусь. Она обняла его и сразу же направилась к границе священной земли. Когда Надзуки Хико вернулся из Ямаути на священную землю, там не было ни Сихо, ни Масуха, а лишь одиноко сидел Ямагами. — Неужели госпожа Сихо одна ушла в деревню? — Нет, ее сопровождают Мома и Масуха. Масуха обернулась вороном, так что Сиха, наверное, ее не заметила, но если что-то случится, то мы сразу узнаем. Ямагами сидел у источника, подперев голову рукой, и выглядел очень мрачно. Надзукихико подумал, раз он так беспокоится, то мог бы и сам отправиться вместе с девушкой. Однако вскоре понял, что дело не в этом. Ямагами хотел, чтобы Сиху вернулась по своей воле, а не потому, что за ней следили или заставляли ее. Вот поэтому он, скрывая волнение, ждет девушку. Надзуки Хико он показался смешным и жалким. «Может быть, понаблюдать за деревней от границы священной земли? В этом нет ничего такого», — посоветовал он и Ямагами, чуть поколебавшись, неуверенно поднялся. «Я только взгляну издали». «Конечно». Надзуки Хико вышел вслед за божеством из пещеры, но тут же, заметив фигуру, на торе и напрягся. Там стоял белокурый молодой человек лет двадцати, а рядом с ним сидел огромный пес размером с небольшой валун. «Ты кто?» настороженно спросил я Ямагами, остановившись недалеко от ворот. «Я тот, кто знает о твоей глупости!» звонко ответил юноша и сощурился. «Почему ты так легко отпустил, Сихо? Ты меня разочаровал!» «В чем дело?» Знаешь, почему сто лет назад не вернулась Сайо?» Ямагами еле заметно вздрогнул. «Ты? Ты порицал воронов за то, что они укрылись в своем мире. Но ведь не только они так поступили. Сам Ямагами повел себя точно так же. А что он мог увидеть, ни на шаг, не выходя из священных земель?» Юноша явно горевал о чем-то. «Не боишься, что Сихо постигнет судьба Сайо?» «Что? Что ты такое говоришь?» Сае никуда не убегала!» — отрезал юноша, и лицо его скривилось будто от боли. «Ее останки и сейчас лежат на дне озера». «Наверное, надо было прийти со стороны дома Танемуры, хоть это и большой крюк». Сихо выбралась наружу впервые за три месяца. Вся в нетерпении она направилась вдоль озера к деревне. Спустившись с горы, она искала кратчайшую дорогу, но оказалось, что берегом не пройти. Ей пришлось пробираться через лес, двигаясь кружным путем. Зато так она выйдет, не к входу в деревню, а прямо к дядиному дому. Волнуясь, правильно ли все рассчиталось, Сихо шагала по лесу, когда увидела за деревьями полосатые черно-белые полотнища, которые выставляют на похоронах. Тут же она заметила девочку в черном платье, собиравшую за домом цветы ночной красавицы. Это была Саяка. Наверное, она готовила букет для бабушки. Пусть они никогда не общались, но они обе внучки Хисано. Встреться они при других обстоятельствах, могли бы подружиться. Сихо стало грустно. Она позвала. «Саяка — Саяка? Та, увидев ее, выпучила глаза. Из рук ее посыпались цветы, а в следующий момент она пронзительно завопила. Посвященная! Посвященная вернулась! Сихо застыла в изумлении, ничего не понимая. Саяка исчезла в мгновение ока, а на ее голос уже бежал Сюго. Ах ты! Сихо не успела остановить его, и он изо всей силы ударил ее по лицу. Мома храбро бросилась на защиту хозяйки, но хоть она и подросла, все еще оставалась щенком. Сюга злобно пнул ее и та, взвизгнув, отлетела в сторону. Девушка хотела помочь собаке, но Сюга, видимо, решив, что двоюродная сестра хочет броситься на него, снова ударил ее. «Черт, проклятие! Зачем ты вернулась? Следующей должна была стать Саяка!» Подбегали взрослые, собравшиеся в доме для ночного бдения над покойной. Наверное, их позвала Саяка. «Что же ты наделала? Папа, она вернулась!» — завыл Сюга и несколько раз пнул Сихо в спину. Она лежала на земле, не в силах подняться, но никого это не беспокоило. — Плохо, очень плохо. Хуже не бывает. Сознание уплывало, но она слышала, как переговариваются взрослые в траурных одеждах. — А ведь мы отдали ее на съедение божеству. — Получается, что никакого посвящения не было? — Паршиво. При моем дедушке посвященная тоже удрала, и такое началось. — А что случилось? — Были оползни, много людей погибло. На некоторое время воцарилось неприятное молчание. «Так ее оставлять нельзя». «Надо что-то делать». «А что?» «Покажем, Ямагами-сан, что это не мы подстроили». «Объясним ему, что это не мы ее спрятали». Один из мужчин хлопнул в ладоши, словно на него снизошло откровение. «Так надо просто вернуть посвященную божеству». «А как? Даже если мы оставим ее в храме, за ней не придут, праздника же нет». «Может, отправить на Ареяму?» «Нам нельзя просто так заходить на священную землю, он тогда еще пуще разозлится, люди начнут пропадать». «Нет, стойте, мы же еще не начали с риса», — сказал кто-то. «Сейчас божество должно спуститься с Аре-Ямы в Рюгануму». «Точно же, и раньше так было». «Значит...» — мужчины переглянулись. «Надо вернуть ее в озеро». Они точно повредились рассудком. «Стойте, стойте!» Волоча их за собой люди беспрестанно перекрикивались. Взгляды их утратили всякую осмысленность. Они не злились, они ужасно боялись я Ямагами. «Я не убежала! Цубаки знает, что я тут! Я ему обещала, что вернусь!» — кричала она, но никто не обращал внимания. «Пожалуйста, выслушайте!» Дядя тянул ее за волосы. Они перешли через мост и добрались до островка. Сиху затолкали в принесенный из храма сундук. «Не надо!» Когда сундук столкнули в воду, Сихо поняла, почему не вернулась Сайо. Сайо убили. Из-за крохотного недопонимания ее погубили деревенские жители, боясь за собственные жизни. Неправда. Поверить было невозможно. Дышать не получалось. В голове, в груди болело, будто все расплавилось в густую жидкость. Но почему все это не глупая ложь? Какая уж тут ложь? Беспощадно крикнул юноша перед ним. «Не слушай объяснений! Сайо запихали в сундук и утопили в Рюгануми! Так же, как сейчас Сихо!» В голове образовалась пустота, но тут из деревни прилетел ворон. Не успев пересечь линию запретной территории у Тори, птица обернулась человеком. «Госпожа Масуха, что случилось?» — закричал Надзуки хику и эта горасу которая должна была сопровождать Сихо, подняла на него бледное лицо. «Госпожа Сихо, деревенский! «Госпожу Сихо!» — она указала на озеро. «Там точно муравьи копошились черные силуэты людей». «Сихо!» — пробормотал Ямагами пересохшими губами. У отзару непонятно когда, возникший позади, тихонько усмехнулся. «Какая жалость! Однако вы опоздали!» «Вы опоздали!» Как только прозвучали эти слова там, где стоял Ямагами, Возник столб света, прогремел гром, перед глазами у всех потемнело. Надзукихико поднял голову и увидел, как среди молний поднимается ввысь и исчезает, извиваясь дракон. Однако дракон полетел не к острову на выручку Сихо, а направился прямо к деревне. Надзукихико удивился, но тут же ахнул, осознав, что тот, как и прежде, забыл себя от гнева. — Ямагами Сама! Так нельзя! Он мигом обратился в воронам и взмыл в небо вслед за Ямагами. В небе бушевала буря, черные тучи клубились водоворотом. Повсюду сверкали молнии, воздух жалил электрическими разрядами, слух стал бесполезен. Он ужаснулся, когда его перьев чуть не коснулась молния, но оказалось, что все разряды летят не в него, а на деревенские дома. Это была не просто гроза, это гневался ямагами. Лавируя между молниями, Надзукихику направился к островку. Увидев круги на воде, он прямо в воздухе превратился в человека и, не сбавляя скорости, нырнул. Тело словно ударилось о камень, но юноша заставил себя открыть глаза и заметил, как между всплывающими белыми пузырьками воздуха глубоко внизу погружался на дно сундук. Вот она. Вода выталкивала Надзукихико наверх, но он перегруппировался и сильным грибком послал тело вниз. Есть ли в сундуке еще воздух? Из щелей вырывались пузырьки, опускался сундук медленно. Секунд через десять, показавшихся ему вечностью, Надзукихико смог догнать его. Крышку удерживала обычная веревка. Он дернул изо всех сил и разорвал ее, открыл сундук. Но белые одежды не дали ничего разглядеть. Ощупью, найдя Сихо, Надзуки Хико схватил ее и рванулся к поверхности. Когда они, наконец, всплыли, тело Сихо обмякло и не двигалось. — Сихо, держись! — крикнул он и огляделся, понимая, что надо быстрее добраться до берега. Как вдруг хахнул от удивления. Ему показалось, что он в аду. От всех без исключения прибрежных домов поднимались языки пламени, отражаясь в воде озера. Стояло утро, но солнце скрылось, стало темно, будто ночью, а молнии и огонь, сверкавшие под раскаты грома, освещали окрестности красным и белым. Вокруг, стремясь к воде, метались охваченные пламенем люди. Их было множество. Одни выбегали из домов, другие носились по дороге, третьи прыгали в озеро. Он увидел девочку, которая с плачем что-то кричала. Наверное, звала мать, но грохот заглушал ее голос. В просветах между тучами над объятой пламенем деревни, видно было, как извивается змеиное тело, такое огромное, что целиком не разглядеть. На животе сверкала серебром чешуя. Ямагами! Бесконечные разряды молний напоминали золотые древесные корни, соединяющие дракона с землей. Надзукихико кое-как вытащил Сихо на берег, однако почувствовал такой же запах, как той ночью, Когда он потерял своих товарищей, позабыл все мысли и замер. Внезапно девушка закашлялась, перевернулась на живот и стала выплевывать воду. «Госпожа Сихо, вы живы?» Он хлопал ее по спине. Девушка не сразу осознала, что происходит, но вскоре побледнела. «Что случилось?» Я магами узнал, что вас бросили в озеро. Собственный голос звучал далеко, как будто они все еще находились в воде. Сихо каким-то образом поняла, что он сказал и при виде чешуйчатого тела между тучами над своей головой шумом вдохнула воздух. «Это что? Цубаки?» У них на глазах молния попала в храм. И тут они заметили. Среди бегущих людей лишь дядя Сихо сидел без сил, глядя на пылающую деревню. Прямо над ним среди грязных облаков появился золотистый глаз и посмотрел на него. «Цубаки, нет!» Сихо попыталась броситься к нему. Но Надзуки Хико закричал. «Нельзя!» Он ухватил ее за одежду, однако девушка выскользнула из ткани. На ее дядю обрушилась гигантская молния. Надзуки Хико попытался закрыть глаза, но все вокруг окрасилось бело-голубым цветом. Это был даже не звук, а удар. Земля загудела и задрожала так, что невозможно было удержаться на ногах, и на ворона не низвергся жар». Он рухнул на землю и долго не мог пошевелиться, а когда пришел в себя, понял, что ничего не слышит. Надзукихика опасливо открыл глаза и не мог поверить. Тишина, казалось, оглушала. Дома все еще горели, но молнии больше не сверкали. Черные облака и дракон тоже исчезли. Под обычными серыми дождевыми облаками стоял, не шевелясь, юноша с растрепанными волосами. «Сихо!» Перед ямагами, снова принявшим человеческий облик, Лежали друг на друге два человека. Тот, что снизу, был крупнее. Но маленькое тельце сверху, словно прикрывшее его, выглядело гораздо хуже. Оно обгорело дочерно. От него поднимался тоненький белый дымок. Пахло горелой человеческой плотью. «Сихо!» — отчаянно закричал я Ямагами. Она не ответила на слова Бога, которого любила как сына. «Только теперь...» Наконец пошел дождь. «Как она?» Запыхавшись, в больницу, примчался Танимура, все еще в траурных одеждах после похорон Хисану. Казалось, так много времени прошло после внезапной смерти бабушки Сихо. Надзуки Хико слабо покачал головой. В палате, куда привезли девушку, суетились, бегали туда-сюда, врачи и медсестры. «Она выживет?» «Не знаю». Из-за разряда в голову была остановка дыхания. От ужасных ожогов у нее шок. Говорят, внутренние органы тоже пострадали. К тому же, как бы ни старались врачи, ожоги Сихо все-таки были непростыми. Молнию на нее обрушил Ямагами, но сил исцелять у него нет. Такие раны могла излечивать только госпожа Сихо. А теперь она сама на грани между жизнью и смертью из-за таких же ожогов. «Так значит, она...» — начал было тенгу, но замолчал. Дождь усиливался, и, казалось, не закончится никогда. Аппарат рядом с койкой Сихо мерно гудел. Стоя на коленях у ее кровати, Цубаки смотрел в лицо матери. Как он не отводил взгляд, в глаза бросался цвет обгоревшей кожи, видневшейся между бинтами. Подавленный своей беспомощностью, он прижал ее руку к своему лбу. «Прости, за что ты...» — Извиняешься? — услышал он ужасно хриплый голос. Ямагами поднял голову, словно его кто-то дернул за ниточку. Лицо девушки было так же закрыто бинтами, как и руки, но на него смотрели ясные глаза. — Тихо! Со мной все хорошо. Заметно, что она с трудом терпит боль. Но когда не получила ответа, Сихо слегка пошевелилась. — Я не собиралась спасать дядю. Просто хотела остановить тебя. Вот только приняла на себя молнию, которую я магами в гневе направил на ее обидчика. Так что я в порядке. Ее голос звучал спокойно, но грудь Субаки разрывалась от боли. — Какой же это порядок? Ты же сам понимаешь. Она как будто улыбалась и говорила с неколебимой уверенностью. — Ты ведь... Не собирался убивать моего дядю, поэтому со мной все хорошо. Не волнуйся, я скоро поправлюсь. Так ведь?» От ее ласкового голоса лицо Цубаки исказилось. «Прости, не надо так извиняться». Сихо прекрасно понимала, что выжила вовсе не благодаря чуду. «Я рада. Ее голос звучал слабо, как дыхание, его было трудно расслышать, но Цубаки старался не пропустить ни слова. «Если бы это случилось немного раньше, ты непременно попытался бы уничтожить моего дядю. А сейчас нет. Ты изменился, вырос, и я очень рада». Из глаз Цубаки потекли слезы, и он не пытался их удержать. «Сначала я хотел его сжечь». Сразу понял, что этот человек — причина всех бед. Он мучил тебя. Он мой враг. Поэтому я решил убить его. Но... Но не убил. Перед тем, как я Магами обрушил на врага молнию, перед его глазами блеснула улыбка Сихо. Времени подумать не было. Он лишь понял, что пришел в себя, и в тот же миг желание убивать, которое он вложил в молнию, ослабло. Хотя он еще не знал, что это спасет Сихо жизнь. Так почему же... Я ведь считал, что он должен умереть. И вдруг понял, что уже не могу так думать. — Вот и хорошо! — Сихо с трудом вздохнула. — Теперь я могу не раскаиваться в том, что сама вернулась на священную землю. Поэтому позволь мне сказать тебе. Она улыбнулась цубаки Спасибо. — Сихо! С бесконечно ласковой и теплой улыбкой она снова погрузилась в сон. Ее лицо было спокойно. Цубаки знал, что она будет жить, и все же не мог вынести мысли о том, что она чуть не погибла прямо перед его глазами. «Это я должен тебя благодарить». Он не мог сдержать слез. Сихо была так ласково с ним, что это казалось жестоким. «Спасибо, Сихо». Жрицы, которые способны привести Бога в человеческий мир и разделить с этим Богом душу. Те, что любят Бога и любимые им те, в ком живет частичка его души, те, кого называют тамайори химия. Ты даже не представляешь, сколько раз ты меня спасала. Спасибо тебе. Моя тамайори химия. И поэтому прощай. Крыша больницы была вся в лужах. Отдельные дома и большие здания утонули в тяжелых строях дождя, будто оказавшись на дне водоема. Когда Цубаки вышел на крышу, там у ограждения стоял белокурый юноша с собакой и смотрел вдаль. За неровным рядом домов, похожих на выстроенные цепочкой кубики, в белой дымке синели горы. Их вершины терялись в тумане, и нельзя было определить, где находится Ара-Яма. «Отсюда твоя гора выглядит такой крохотной!» «Не глупо ли запереть себя наверху и не вылезать оттуда?» Юноша обернулся, не отрывая рук от ограждения. В полумраке ярко сверкали одни его глаза, словно скрывая огонь внутри. «Ты с такой удалью спалил деревню, некому теперь просить о помощи», — словно пропел герой. «Ты стал настоящим злым божеством и причиняешь вред людям. Дальше сам понимаешь». Под пронизывающим взглядом пылающих глаз юноши Цубаки задумчиво протянул. — Вот, значит, как? — Стало быть, ты пришел спасти меня? Когда он, наконец, заговорил, его хриплый голос был еле слышен. Он усмехнулся, но тут, позади них, распахнулась дверь, и на крышу выбежал я Тагарасу. — Ямагами Само. Состояние госпожи Сихо перестало ухудшаться. Теперь все будет... Он не успел закончить. Узнал фигуру рядом и вздрогнул. Тело напряглось, но Цубаки остановил его. — Не надо, Надзукихико. Впервые услышав из уст Бога свое имя, старейшина эта горасу изумленно застыл. — Он пришел, чтобы окончательно разобраться со мной, чтобы остановить зло, которое я причиняю. Юноша чуть улыбнулся и наклонил голову, словно ожидая продолжения. У ног Цубаки сидела непонятно откуда взявшаяся мому. Насквозь вымокший щенок дрожал, глядя на хозяина снизу вверх влажными глазами. Цубаки присел и потрепал песика по голове. «Я ведь уничтожал не бесполезных упрямцев. Я убивал моих драгоценных прислужников и еще более драгоценных Тамайори Химе, забыв о том, как они важны для меня и как мне дороги. Я бесконечно устраивал бойню. Я чудовище, которому нет оправдания» и теперь наконец сумел это признать а чудовищ которые становятся врагами человечества нужно уничтожать всех без исключения надзуки хику ничего не сказал однако на его лице обычно с скупом на выражение чувств промелькнула жалость герой наблюдая за цубаки и надзуки хику вздохнул значит вот какая у меня теперь роль жаль цубаки покачал головой нет «Мне уже пора отпустить тихо. Хватит приносить женщин в жертву». Вспоминая лицо каждой, которая погибла из-за него, он опустил голову. «Вот и сайо. Я нехорошо поступил. Все это моя вина», — проронил он. В этом мгновении раздался душераздирающий вопль. «Это не так». Он в изумлении поднял глаза. Среди серого пейзажа из бетона и туч возникла такая знакомая — Такая родная фигурка. Женщина, которая странным образом умудрялась быть скромной, как полевой цветок, и одновременно весомой, словно крупная тяжелая лилия. — Это ты? — ошибиться он не мог. Эти веснушки вокруг носа. Улыбка и губы, похожие на лепестки. Глаза, в которых светилась наивная любовь. Все выглядело точно так, как в его памяти. — Сайо? — пробормотал Цубаки, не веря своим глазам, и она ахнула. «Ты меня видишь?» «Конечно, вижу. Но откуда ты здесь?» Тамайори Хими, пропавшая на сто лет, взглянула на него огромными глазами, полными слез и разрыдалась. «Это я переубеждала твоих жриц и подговаривала их бежать со священной земли». «Что ты такое говоришь?» Мозг отказывался понять ее слова. Рухнув прямо в лужу, Сайоза вопила. «Я хотела вернуться». Знаешь, как я охрипла, пытаясь докричаться до тебя, донести до тебя мою любовь. У меня ничего не получалось. Мое тело лежало на дне озера. В горы вернулись только чувства к тебе. Я всегда была рядом. Но до сих пор ты не замечал меня. Я могла говорить только с женщинами, которые занимали мое прежнее место. «Так почему ты не сказала мне об этом с их помощью?» Не сдержавшись, заорал я магами, хоть и полностью осознавал свою вину. «Тогда я бы поверил тебе». «Я ведь так хотел тебе верить!» «Я ревновала!» Сквозь слезы покаялась Сайо. «Думала, когда все узнаешь, ты полюбишь другую. Но ведь это я любила тебя больше всех на свете. Я была твоей лучшей, Тамайори Химми. А тут...» Сайо всхлипывала, захлебываясь слезами, и воздух вокруг них начал сгущаться, словно мутнее. «А тут к тебе против воли приходят женщины, которые про тебя ничего не знают. И их называют Тамайори Химми!» Я не могла этого допустить. Они хотели сбежать, и подтолкнуть их было проще простого. Так несправедливо. Ведь только я должна стать твоей-то майоре хими», — кричала она. Из ее глаз вдруг полились не слезы, а черная грязь. Ее острый взгляд сверкал, из закушенной губы потекла кровь. Она была необычным призраком. Страшная ненависть обратила ее душу в мстительного духа Онрё. Видимо, почувствовав что-то в молчании Цубаки, Дух, бывший когда-то Сайо, забился точно в судорогах. — Да, да, знаю. Я уже не твоя-то, майори -хими. Я поняла это с тех пор, как появилось тихо. Я выгнала ее со священной земли, как и других женщин до нее. Но она вдруг вернулась по собственной воле. И тут уж я ничего не могла поделать. Придя опять, она перестала слышать мои слова. Как досадно. Я ненавижу ее. «Убила бы, но мне с ней не сравниться. Я Магами сама...» Ее голос вдруг стал пугающе спокойным, и в черной тьме Сайоза смеялась. «Сердце ее бабки раздавила я...» Я Магами не мог вымолвить ни слова. «Мне тяжело это признавать, но я больше не была твоей Тамайори Химе. Я ее стала тихо, поэтому мне ужасно захотелось, чтобы ты узнал...» Почему я не вернулась к Ямагаме? И мне пришлось убить бабку Сиха, чтобы прошлое повторилось. Все это сделала я. Выдавил дух, который когда-то был Сайо. Еще долго слышался только шум дождя. Он поднял голову. Капли, падающие с неба, напоминали цветы акации, расцветшие в самом зените. Смутные искаженные очертания мира вокруг казались нереальными. Вот бы вся его глупость, вся ненависть к тем женщинам, признание Сайо. Вот бы все это оказалось кошмарным сном. Но это реальность. Больше бежать от нее было нельзя. Это не ты. Его голос звучал на удивление твердо. Сайо, лежавшая ниц, перед ним подняла голову. — Что ты говоришь? — Я говорю, что ты не Сайо. Дух он рёс, дрогнулся и спустил жуткий вопль. «Я Сайо! Ты сейчас не хочешь на меня смотреть? Вот такая ужасная женщина тебя полюбила! Я понимаю, что ты больше не сможешь ответить мне тем же. Я так любила тебя, что потеряла ту себя, которую любил ты!» «Нет!» Я Ямагами произнес это еще настойчивее, чем раньше, и протянул руку к Сайо. «Не говори так! Я и сейчас люблю Сайо!» «Несмотря на то, что я такая ужасная...» Глядя на черную тень, что съежилась перед ним, магами, бог, который любил Сайо, печально вздохнул. «Как бы я был рад, если бы ты оказалась Сайо! Я ведь люблю ее! Я бы все сделал, если бы... Только она вернулась!» Он терпеливо продолжал. Но умершие не возвращаются, как бы горячо мы этого не желали. «Неужели ты не понимаешь...» Он посмотрел на неясную тень, будто нарисованную разбавленной тушью. Возможно, однажды ты была частью Сайо. Но когда ты лишилась тела, дух, что связывал тебя воедино, распался. И теперь ты просто не можешь быть ею. Ведь она... Чтобы признать это, требовалось мужество. Он медленно сглотнул и дал волю словам, теснившимся в груди. Ведь она умерла из-за меня. Он нежно обнял ее. И она, наконец, осознала, что он хотел сказать «Я магами Сама». «Не пойми меня неправильно». И живые всегда чувствуют ненависть и гнев. Но чтобы воплотить их, нужно тело. А тело обладает разумом и может в то же время испытывать нежность и заботу, которые способны преодолеть ненависть. Вот и все. На тело Сайо, вместилище ее души, по моей вине разрушилось. Теплые чувства, которые жили в ней, выплеснулись наружу и разлетелись. И, к сожалению, в этом мире задержалась только та часть, которая была наиболее далека от ее сути. Как же я могу считать настоящий Сайо, осколок ее, распавшийся на части души? Губы духа задрожали, она словно не могла поверить услышанному. — Ты простишь меня? Я магами не ответил, но уверенно кивнул. — Я ведь уже сказал. — неважно что ты делаешь. Я люблю Сайо. И даже если в будущем появится другая такая женщина, мои чувства не изменятся. Ведь время, которое мы провели вместе, никуда не исчезнет. Поэтому ты не сое. Из ее глаз покатились слезы, похожие на жемчужины. Я Магами собрал их в ладонь. Это я должен просить у сое прощения. Извини, что не поверил тебе. Как же тебе было горько и одиноко, когда ты, брошенная, погружалась на дно озера. Из скукоженного тела женщины у его ног исчезла вся тьма. «Ты прощаешь меня?» Она кивнула, и голос ее дрожал от слез. «Прощаю!» И он почувствовал, как с этими словами исчезают сожаления сайо. Она стала похожа на цветок камелии, который рассыпается, упав на землю. Женщина в руках ямагами глубоко вздохнула. Ее тело обмякло, она выгнула шею, чтобы посмотреть вверх. Откуда-то повеял теплый ветер. Мягкие волосы взметнулись в воздух, взлетели белые рукава и тело, словно рассыпая вокруг лепестки, стало призрачным. Оставив после себя лишь легкую улыбку, Сайо исчезла. навсегда. Надзуки Хико наблюдал забывшее Мико. И я магами, затаив дыхание. Бог застыл в той же позе, будто продолжая обнимать Сайо. Словно тоскуя о том, что она исчезла без следа, он долго смотрел на свои руки. Но «Ну? закончил? Герой, терпеливо ожидавший, когда призрак растворится, выпрямился, оторвавшись от ограждения. Огромный пес, что лежал на бетоне, тоже вскочил. Только теперь. Надзуки-хико заметил, что на поясе у героя висит великолепный меч. Ямагами, обернувшись и посмотрев на юношу, бессильно кивнул и обратил взгляд в сторону гор. «А что будет с обезьянами?» Герой с каким-то странным выражением лица преувеличенно пожал плечами. «Пожалуй, с ними все. Я тут всем распоряжусь». «Ясно. Значит, я больше ничего не могу сделать», — тихо сказал Ямагами. Надзукихико! Услышав свое имя, тот вышел вперед и выпрямился. Слушаю, перед вами я тоже виноват. Простите. И он низко поклонился. Разве можно было считать его чудовищем людоедом, и кто бы мог подумать, что придет день, когда Ямагаме будет перед ним извиняться? Надзукихико вспомнил, что как-то раз сказала ему девушка и закусил губу: Да, госпожа Сихо, твой сын не упустил тот шанс, который ты для него выиграла. — Это ты, прости нас, что не выполнили до конца свой долг, — выдавил он и полниц. Но Ямагами, вернее, Цубаки, легонько покачал головой в ответ на слова своего слуги. — Нет, вы хорошо поработали. Спасибо вам за все. Момо, сидевшая рядом с Надзуки Хико, навострила уши и проскулила тоненько и коротко. — Прощайте. Ямагами улыбнулся собаке, повернулся и шагнул к юноше. Истребитель чудовищ и божество были почти одного роста, однако своей слабой улыбкой бог походил на усталого старика, а ожерелье на его шее казалось ужасно тяжелым. И напротив, герой перед ним не носил никаких украшений, кроме меча, но был ослепительно красив и выглядел полным сил благодаря одной лишь своей молодости. Ямагами не выказывал страха, «Присмотри за сиху. тихо сказала напоследок, и герой кивнул. «Мог бы и не говорить!» Точно успокоившись, Цубаки закрыл глаза, и герой отдал приказ псу. «Вперед!» В глазах огромного пса мелькнула печаль, однако он тут же обнажил клыки и безжалостно прыгнул на Ямагами.